Песенники. Нас запугивают, поняли дети. Они решили не рассказывать учителю и директору о своих ночных кошмарах наиву. «А то еще запретят нашу дуэль со стражем и чародеем», сказал Федя с помощью флейты. «А пока придумают что-то другое, мы так и останемся безголосыми». «Да, взрослые обожают за нас, боятся больше, чем мы сами. Не стоит пугать их заранее», — подтвердил Митя при помощи виолончели. Митя и Федя с большим уважением относились к виолончели и флейте, которые рассказали все о своих переделках и о том, что им удалось разведать. «И что вы решили?» — с беспокойством обратились к инструментам Мити с Федей. Флейта и виолончель вздохнули. «Мы так устали говорить и за себя, и за вас!» Попытались увернуться от ответа они. «Ну, ребята, перестаньте!» Пианино отдернуло флейту и виолончель. Лида удивленно оглянулась на пианино. Было ясно, что это сказала не она. «Так, так, значит, теперь ребята, это они, а не мы», подумала Лида, но ее мысли перебила пианино. «В общем, решено. Мы с вами», объявила пианино за всех троих. «Будем помогать вам!» «Насколько позволяют наши музыкальные силы?» «А что с нами будет потом?» Боязливо пропищала флейта, но виолончель шикнула на нее. Дети сложили ладони домиком и беззвучно поблагодарили свои инструменты. До концерта оставались считанные дни. Ребята до ночи просиживали у Лиды и репетировали, и составляли репертуар, и меняли список песен, и снова репетировали. По комнате летали звуки, исчирканные страницы из нотных тетрадей, взгляды и улыбки. И все же до совершенства сторожа-дирижера им было далеко. Все это прекрасно понимали, но скрывали друг от друга, чтобы не убить последнюю надежду. В эти дни ребят вдохновляла не только духовная пища, но и выпечка ледяной бабушки. Из бабушкиной духовки, как по волшебству, без перебоев, выходили пышные пирожки. Дети, закрывшись в комнате, переговаривались с бабушкой из-за двери, но она не обижалась. «Ведь это же для вашей пользы, для будущего!» — говорила она, не представляя, как была права. «Вашими пирожками можно весь город накормить!» Каждый раз удивлялся Митя и уверял, голосом виолончели, доносившимся из комнаты, что завтра в дверь не пролезет. «Когда я стану известным композитором, — шутил Федя, — я напишу пирожочный сонет. А еще будет мюзикл «Пирожковая трагедия». Там будут танцевать пирожки по всему городу, а потом их трагически съедят». «Ты, главное, человеком стань», отвечала из кухни бабушка. «А уж композитором это как бог даст». «Литка, будешь в моем мюзикле главной героиней, ватрушкой», дразнил Федя, а у самого на душе кошки скребли. «Стать человеком, да уж, как бы не стать ему деревянной дудкой навеки вечной». Кстати, у него еще есть профессиональная металлическая флейта «Ямаха», посеребренная, с открытыми клапанами. Но в тот злосчастный день он взял в школу именно эту, вишневую. Он к ней привык, и она к нему тоже. Лида каждый раз обижалась на предложение стать главной ватрушкой. Разгоралась ссора, и каждый раз бабушка, услышав голоса ссорящихся, стучала в дверь комнаты и напоминала. «Вам вообще разговаривать нельзя! Не кричите! А то тесто распугаете, и оно не поднимется как следует! Если не перестанете, завтра вместо пирожков будет гороховая каша!» Эта угроза всегда действовала. Фух! Присвистывали, фыркали и стонали инструменты. За три дня до концерта в леден дом вбежал запыхавшийся Митя. «Нашел!» — закричал он с порога при помощи виолончели, висящей на его плече. «Что нашел?» — спросила пианино. «Песенки нашел. Мамкин и Бабушкин. Они же раньше в тетрадке песни записывали. Я такую песню там отыскал». Как рассказывала флейта, каждый из нас должен найти простую песню про музыканта. А тут такие слова хорошие. Сразу же нашел в интернете и скачал. Оказывается, куча народа ее знает, а я никогда не слышал. Вот, слушайте. Только она очень медленная. Митя торжественно включил песню на телефоне. а ребята разглядывали старую исписанную тетрадь в клетку, на обложке которой было написано «Песенник». По комнате поплыла с виду простенькая, всего в несколько аккордов мелодия, пленяющая своей душевностью. Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то чтоб любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Музыкант. Стихи у ужалы. Не успели они дослушать, как в квартиру ворвался Федя. Чуть ли не с порога вытряс он свой рюкзак. Из рюкзака, кроме разных мелочей, выпал тяжелый альбом. Лида и Митя уселись тут же на полу и стали перелистывать страницы. Фотки были в основном черно-белые, но попадались и цветные. Веселые, загорелые люди на фоне гор и палаток, вокруг костров с гитарами и без, то на байдарках, то на лодках. то пешком с огромными рюкзачищами. На одном листе были написаны слова и аккорды. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант, а расправил нервной рукой на шее черный бант. Музыкант. Стихи Константина Никольского. «Сейчас найдем в интернете!» — сказал Митя. Грик застал детей, сидящих на полу, макушка к макушке, разглядывающих застывшие картинки из прошлого. «Федька...» «Это что, твой отец, что ли?» — поинтересовалась виолончель, заглядывая через плечо. Феди самому не верилось, что суперменского вида парень на вершине заснеженной горы и сегодняшний лысеющий толстячок на диване — одно и то же лицо. «А это мама?» — осторожно спросила пианино. Лида слышала, что у Феди нет мамы, и что она ушла. «Но куда она ушла? Кому она ушла?» Если она умерла, то почему нельзя называть вещи своими именами? Она умерла. Лида замечала, что Федя избегает таких разговоров, поэтому не расспрашивала. Не всегда можно врываться в чью-то личную жизнь, как громкая раздражающая музыка врывается в тихое пространство другого человека. На фотографии стояла девочка с гитарой, в рваных джинсах и с повязкой на голове. На повязке в ряд какие-то значки. Девочка стояла на фоне каменной стены с неровной надписью огромными буквами «Цой жив». «Да, это мама», — тихо выдохнула флейта. Грик тоже потянулся к альбому. «Ой, здрасте, Григорий Иванович!» В разнобой поздоровались инструменты и ребята. Грик кивнул, одобрил выбор детей и взялся за тетрадь. Стал записывать ноты для песен. Распределил партии. Нижние строчки — виолончель, верхние — флейта. Грик пока не представлял, что из этого выйдет. Он привык к другой музыке, к хорошо знакомой ему классике. Но ведь для кого-то музыка, которую любил Григорий Иванович, тоже была непривычной. Пока Грик записывал ноты, в голове уже зазвучало на разные лады. Ребята вместе с музыкальными инструментами объяснили учителю, что каждому из них нужно выбрать для себя песню о музыканте. Лида загрустила. «Только у меня нет песни», — прошептала пианино. И «Вообще, у меня и таланта нет. Я не хочу выступать». Федя подошел к Лиде, взял ее за руку и посмотрел в глаза. Казалось, он хочет что-то сказать, но не знает как. И тут флейта ляпнула. «Зато ты красивая, Лидка!» Лида подняла брови. Ее огромные глаза были еще красивее от поселившейся в них печали. Сейчас она и в самом деле выглядела сказочно, будто какая-то эльфийская принцесса. «То есть ты, это самое, поешь красиво», — уточнила Флейта. Лида расправила плечи и попыталась подойти к пианино. Но оно как закричит. «Я так не играю, не буду, не хочу!» Вот так все время, — огорченно вздохнула Лида. А я только в него поверила. «Нет, не все время!» — возразила пианино и доверчиво открыла крышку. Когда флейта, виолончель и пианино пытались подстроиться друг к другу и наполнили дом звуками, пианино вдруг запела на высокой ноте. Голос оказался таким красивым, нежным и сильным, что все зааплодировали. Бабушка прибежала из кухни, чтобы тоже похлопать, и теперь в воздухе велось белое облачко муки. Лидочка раскраснелась. Потом все посмотрели на Грига. Не хватало еще одного компонента для чуда — старинной балалайки. Григорий Иванович очень переживал, ведь он так давно ее не видел и не помнил ее голоса. Он отвык от нее, да и она от него отвыкла. Григорий Иванович каждый день ждал девушку Любу. То ее не отпускали с работы, то заболевала очередная рогатая пенелопа. Только ребята собирались разойтись, как пришел директор. Бабушка сказала, что не отпустит его, пока он не съест тарелку пирожков. «А я и не думал отказываться!» — потер руки Семен Семенович. «Спасибо большое. Я как раз за пирожками послушаю, как ребята занимаются». Директор с тарелкой пирожков вошел в комнату к репетирующим и прикрыл за собой дверь. «Вот что, ребятки, вы не пугайтесь и не обращайте ни на что внимания. Главное, не сбивайтесь и доведите дело до конца». во что бы то ни стало а если придется драться храбро свистнула флейта смотря по обстановке а вы нам потом за поведение оценки не снизите пробурчала виолончель я разрешаю все чего не запрещал отрезал директор супер а я и не знал что у нас такой мировой директор выкрикнула виолончель но мировой директор Одним взглядом приструнил выскочку. «А моя задача — обеспечить вашу защиту», — добавил он. «Защиту?» — в один голос воскликнули флейта, виолончель и пианино. Директор спохватился. «Это я так. Не буду вас запугивать». «Ну, мне пора». У дверей зазвенели ключами. Это пришла мама Лидочки. Она была в строгом деловом костюме, со строгим деловым лицом, и казалось, что даже дома она не может снять вместе с костюмом свою деловитость. Сосредоточенная на своих мыслях, она на ходу клюнула Лиду в нос и быстро скрылась в своей комнате. Уже из комнаты послышалась ее речь почти без пауз, как телеграмма. «Лида, как дела? Уроки сделала? Когда концерт? У меня всю неделю совещания. Завтра с утра встреча с архитекторами. Это очень важно. Я отдыхаю, меня не беспокоить». «Хорошо, мам». ответила за Лиду пианино и тут же спохватилась. «Мам, а где твои любимые диски лежат? Помнишь, ты раньше слушала?» «Я уже сто лет ничего не слушала. Ты же знаешь, мне некогда. Наверное, в кладовке, если я не выбросила». Гости уже ушли, а Лида достала большую коробку из-под и еще долго разбирала диски. Так и знала. Ни одного знакомого названия. Она была уже в отчаянии, но вдруг... наткнулась на обложку, которая пестрела восклицательными знаками, подчеркиваниями и кружками. И песни-то совсем не старые, интересно, почему мама их больше не слушает? Лида включила диск и прослушала пять песен подряд, не шевелясь, словно завернутая в легкий шелковый кокон. Такое ощущение, что эта музыка пришла из другого мира, неторопливого, задумчивого, романтичного, где нет слова Некогда, где есть место для теплых слов, долгих размышлений и сочувствующих взглядов. Эти песни можно было слушать в лесу, возле костра, на пустынном берегу моря, на обветренной скале, в уютной кофейне, на мансарде художника, в каменном гроте. Услышав шестую песню, Лида вздрогнула. «То, что ты придумаешь сам, будет всегда с тобой». Вчера ты придумал музыку, дающую свет и покой. То, что ты придумаешь сам, стихи Зоя Ященко. Прокрутив песню раза три, Лида кивнула сама себе. Это она. Ночью Лида услышала, как пианино в углу облегченно вздохнуло, и по клавишам рассыпались хрустальные горошинки тихого смеха. Надо же! Как пианино чувствует ее настроение, радости и горести. Каждой клавишей, каждой струной. И каждым молоточком Лида поняла, что между ней и пианино установилась особая духовная связь, а может быть, душевная. Уже засыпая, Лида решила, что непременно будет играть только на своем пианино. Только ему можно доверять. Тем более, что старый школьный рояль на одной из последних репетиций притворялся расстроенным, а потом вообще укусил ее. За палец.